Глава 12. Просто люди. Гулять по городу без провожатого тоже вышло здорово. Татьяна сначала посла своих, чтобы не разбредались, а потом Марина зависла у витрины какого-то магазина с одеждой незнакомого бренда. Девчонки розовые захотели посмотреть сувенирные лавки. Если им завтра обменяют деньги, то нужно ж присмотреть себе что-нибудь. И тогда они просто договорились вернуться на центральную площадь за 5 минут до встречи с Патриком. И это оказалось великолепно. Невероятное ощущение, когда весь прекрасный город – твой. До того Татьяне доводилась так гулять только по Питеру, а теперь вот еще и по неведомому Лиму. Она нашла в телефоне карту, присланную еще в переписке госпожой Жали, сориентировалась по ней. Вот здесь она сейчас, вот тут они живут, вот тут лицей или колледж, в котором завтра регистрация, а вот тут река, и у нее еще почти два часа на погулять. Она обошла весь центр. Да, городок оказался маленьким. Нет, за пределами исторической части возвышались здания, стекла и металла, но их, надо сказать, понастроили не везде и не слишком много. Интересно, чем они тут вообще живут, когда нет фестиваля и туристов? Вообще, понять бы про местную сеть и где искать здешние новости, и энциклопедии какие-нибудь тоже есть, наверное. попавшимся по дороге в книжном магазине Татьяна присмотрела красивую бумажную карту города. Если будут деньги, нужно завтра зайти и купить. Еще она поизучала там обложки книг. Книги были совсем как настоящие, и читать их у нее получалось. Но как она привезет такую книгу домой, и как объяснит родителям, на каком языке эта книга написана? она бы купила вот эту. «История царствования короля Анри». Так кажется. На обложке – портрет важного мужчины в натуральном 16-вечном костюме с воротником-тарелочкой и множеством драгоценных украшений. Книга прям сама просилась в руки, и Татьяна ее взяла. «Ой, сколько портретов!» Какие детальные, и мужские, и женские. А вот такое платье она бы и себе сшила, зеленое с золотой отделкой. Прочитала подпись к портрету. Герцогиня Анжелика де Саваж, урожденная де Безье. Некоторое время была невестой Анри Дорогана. Надо же, могла стать королевой и почему-то не стала. Не повезло? Или наоборот? Еще Татьяна углядела в книге даму в невероятно красивом синем с золотом платье. Даму звали Катрин Дороган. «Герцогиня Девьявиль. Нужно будет непременно сюда вернуться с деньгами». Дальше Татьяна выбралась к реке и некоторое время просто сидела на парапете набережной, как и еще много других людей. Они тоже смотрели на кораблики, плывущие по воде, и на лебедей у берега, и болтали на разных языках. Она прислушалась. И оказалось, что неплохо все понимает, о чем они тут. Да, о жизни, о весне, о тепле, о том, кто с кем встретился, а кто что не сделал и кто куда не успел. Люди как люди, в общем. Свободное время закончилось даже раньше, чем ей того хотелось. Но ничего. Привезла людей, значит, не теряя их. Еще не дай бог кто-нибудь заблудится. Тьфу-тьфу-тьфу. Но никто не заблудился. Они все пришли в условленное место почти разом. Аленка принялась рассказывать о необыкновенно красивых фигурках королей и королев в сувенирной лавке, и о футболках с названием города, и еще о чем-то. Марина рассказала, что здесь очень неплохие магазины с одеждой. «Пустим, поскорей меняют деньги». Майя загляделась на какие-то местные сладости. Появившийся Патрик перевел дух, будто откуда-то бежал, оглядел их, спросил, все ли в порядке, и скомандовал идти к реке, мол, их уже ждут. «И кто же нас ждет?» – поинтересовалась Марина. «Наша академическая верхушка. Всем очень любопытно с вами познакомиться», – усмехнулся он. Дом, в который они шли, стоял у реки и выглядел как с открытки. Каменные стены, по которым ползет плющ, какой-то резной флюгер на невысокой башенке, хитрые переплеты окон. Красиво, что и говорить. А на крыльце их встретил привратник, охранник. Кто еще бывает в таком месте? Он вежливо поздоровался и сообщил, что господин граф ждет. Вот так господин граф ждет. Господин граф, он же господин ректор, оказался седым мужчиной в возрасте за 60. Он был одет в хороший костюм, но всклокоченные волосы выдавали человека, не очень-то следящего за своей внешностью. Татьяна назвала бы его сумасшедшим ученым, даже не зная, кто он на самом деле таков. Видимо, угадала. Зато его супруга выглядела настоящей леди. Стройная, красиво сидеющая блондинка в длинном темно-синем платье. Спросила, как им понравился Лим, долгая ли была дорога и какие напитки им предложить. «Белая лимейская», — усмехнулся хозяин дома. «Зуб даю, наши гости такого не пробовали». «Это точно, не пробовали. Очередной слуга, дворецкий, официант». В общем, мужчина в белой рубашке и узорчатом жилете принес бутылку в ведерке со льдом, открыл ее и разлил, хозяевам им всем. И по виду это было как шампанское, белое игристое вино с пузырьками. «Ой, похоже на шампанское», тут же сообщила Аленка. «Попробуйте, госпожа Алена, и скажите, похоже или нет?» Хозяин протянул ей бокал. «Пьем за наших гостей издалека». Оказалось, похоже и не похоже разом. Пузырьки лопались где-то во рту. Вкус вина был легкий и чистый, совсем не сладкий, но очень приятный. Все заговорили разом. Девчонки, Патрик, хозяин. Чем-то похоже, чем-то нет. Татьяна поняла, что это какое-то очень известное и породистое по местным меркам вино. И вроде бы виноградники, из которых его получают, развели давным-давно. Едва ли не в местном 16 веке, а то и раньше. «При вашем короле Анри?» – брякнула Татьяна. «Прекрасная госпожа знает о нашем короле Анри?» – вкрадчиво спросили из-за спины. Она обернулась. Там стоял тот самый старый дед, который утром наладил им связь. Ну как, не старый дед, наверное, а важный пожилой мужчина, под руку с красивой представительной дамой, тоже весьма немолодых лет, невысокой, хрупкой и седовласой. Дамы, представляю вам герцога Саважа. Он декан факультета некромантии. Его супруга, госпожа Марион, декан боевого факультета. После взаимных представлений старый некромант... Все же хорошо бы узнать, что у них обозначает это слово, «Явно же не как в фэнтезийных книжках дома», – спросил. «Так что там с нашим королем?» «Я видела сегодня в магазине книгу, очень красиво иллюстрированную. Там отличные репродукции портретов эпохи, и сам текст я бы тоже почитала», – сказала Татьяна. Профессор Саваш достал крупный планшет, что-то в нем поискал, открыл и показал ей. «Вот это!» «Точно она! Тот самый портрет на суперобложке!» «Да, верно!» – кивнула Татьяна. «Я вам подарю!» «Я участвовал в написании текста, и мне кажется, вышло неплохо», сказал он не без гордости. «Да, наш некромант еще и историк», закивал хозяин дома. «Впрочем, кому еще говорить с давно умершими, как не некроманту?» Маринка так на него глянула при этих словах, что он прямо заинтересовался. «Хотите сказать, у вас не встречается некромантов?» «Да бросьте, они вездесущие, просто хорошо прячутся». Почему-то это заявление вызвало всеобщий смех. Дальше появилась еще одна гостья. Дама лет 50, полная и рыжая. Ее представили как госпожу Ариану Габер, декана факультета прикладной магии и председателя жюри фестиваля. Потом профессор Дармир, заведующий кафедрой артефакторики. И самым последним пришел самый молодой из профессоров, господин Роже де Рьен Лоран, декан факультета ментальной магии, невысокий и тощий, и в очках. И хозяева пригласили всех к столу. «Жан, отдайте мне кореньяна!» «Мне нужен кореньян, рыжая председатель жюри вцепилась в господина Некроманта не хуже Клеща. «И что вы будете с ним делать, позвольте узнать?» «У меня нет ведущего, вы понимаете? Нет ведущего на завтрашнюю программу и на финальные показы. А кто сделает это лучше него?» «Постойте, Арианна, у вас же есть одаренный молодой человек», – профессор Саваш лукаво улыбался. «В сравнении с вашим кореньяном он безбожно зелен», – вздохнула госпожа Гобер. «Помилуйте, у кореньяна малые дети и диплом на носу», – смеялся Саваш. «Он у вас успевает все, я знаю, но ну пожалуйста», – рыжая дама смотрела на профессора с видом голодного котика. Остальные смеялись. «Поговорите с ним сами, дорогая Рианна», – Саваш отодвинул ей стул, и она грациозно уселась, несмотря на немалые габариты. Дальше Татьяна вдруг оказалась между хозяином дома и Саважем, и остальных девчонок тоже разместили между представителями принимающей стороны. И понеслось. Их расспрашивали обо всем, чем они занимаются, где учились, какие у них семьи и сами говорили тоже обо всем подряд, о фестивале, о детях и внуках, о погоде и об обучении в их академии. Люди как люди, едят очень вкусно, кстати пьют и вино и что покрепче, разговаривают, готовятся завтра работать в связи с этим фестивалем. Покажи их кто татьяне просто так ни за что бы не поверила, что из другого мира. Но все они, черт возьми, могут больше, чем нормальные люди, Кто-то не дал упасть ножу, задержал в воздухе и вернул на стол, не прикасаясь. Кто-то также вернул в бокал жидкость. Кто-то подтащил тарелку с другого конца стола, чтобы с нее себе что-то положить. Кто-то спускал с ладони светящиеся шарики. Кто-то приманивал бабочек, летящих в раскрытые окна с улицы, и заставлял кружиться над столом, а после отпускал обратно. И еще какую-то такую же ерунду они все делали, просто так, не ради показа или хвостовства. Они просто так живут. Хотела в детстве попасть в сказку? Наслаждайся!